Глава 14. Дракон по имени Норберт. Однако, судя по всему, Квирл оказался храбрее, чем они думали. Шли недели, профессор становился все бледнее и тоньше, но было не похоже, чтобы он сломался». Всякий раз, проходя по коридору третьего этажа, Гарри, Рон и Гермиона прикладывали ухо к двери, за которой начиналась запретная территория, и по доносившемуся оттуда рычанию заключали, что пока все в порядке. Это подтверждал и Снейп, который неизменно пребывал в столь привычном для него отвратительном настроении. Друзья прониклись к Квирлу глубоким уважением, и Гарри, сталкиваясь с профессором в коридорах, ободрительно улыбался ему, а Рот начал заступаться за Квирла, делая замечания тем, кто посмеивался над заиканием профессора. Что касается Гермионы, то в отличие от Гарри и Рона, она думала не только о философском камне. Она начала составлять расписание подготовки к экзаменам, заявив, что им всем необходимо повторить всю программу, и наложила заклинания на свои записи, пометив разными цветами темы для каждого из занятий. «Гермиона! Но до экзаменов еще целая вечность!» В один голос запротестовали Гарри и Рон. «Всего десять недель!» — отрезала Гермиона это совсем не вечность, а для Николаса Флемела это вообще как одна секунда. «Но нам не по шестьсот лет», — напомнил ей Рон. «И зачем нам все повторять, тем более тебе? Ведь ты и так все знаешь». «Зачем повторять?» Гермиона прямо-таки задохнулась от возмущения. «Ты что, сошел с ума? Ты понимаешь, что для того, чтобы перейти во второй класс...» «Нам надо сдать экзамены, это очень важно. Нам следовало заняться повторением еще в прошлом месяце. Не знаю, почему я об этом забыла». К сожалению, преподаватели, судя по всему, рассуждали примерно так же, как и Гермиона. Они буквально завалили учеников домашними заданиями, и потому пасхальные каникулы по сравнению с рождественскими оказались совсем не невеселыми». Да и как можно расслабиться, когда рядом с тобой Гермиона вслух повторяет двенадцать способов применения крови дракона или отрабатывает технику движения волшебной палочки? Зевая и недовольно постановая Гарри и Рон проводили большую часть своего свободного времени в библиотеке, пытаясь одновременно повторять пройденное и изучать новое. Мне никогда этого не запомнить. Наконец взорвался Рон, отшвыривая перо и с тоской выглядывая из окна библиотеки. Его можно было понять, ведь впервые за несколько последних месяцев выдался по-настоящему приятный день. Небо было ярко-голубым, как незабудка, а в воздухе плавало предчувствие лета. Гарри, искавший в книге Тысяча волшебных растений и грибов, упоминание о белом бадьяне оторвал глаза от страниц, только когда Рон неожиданно издал громкий возглас. — Хагрид! — воскликнул он. — Что ты делаешь в библиотеке? Хагрид, кажется, пытавшийся скрыться от них, за полками вышел оттуда и, шаркая, двинулся к ним, однако не стал подходить слишком близко. Руки он держал за спиной, словно что-то прятал от Гарри и Рона. Великан в шубе из кротового меха явно не вписывался в здешнюю обстановку и, похоже, сам понимал, что привлекает к себе внимание, хотя всячески старался этого избежать. И казалось, что он совершенно не рад встрече. «Да так... Посмотри, дошел, пробормотал Хагрид, отводя глаза. Гарри и Рон насторожились. «А вы тут что? Неужто все про Николаса Флемела ищете?» Вид у Хагрида внезапно стал очень подозрительным. «Ху, да мы уже давным-давно узнали, кто он такой!» — важным голосом произнес Рон. — И мы знаем, что охраняет пес. Это философский Хагрид зашипел, прикладывая палец к губам и быстро оглядываясь по сторонам. — Ты чего об этом кричишь? Что с тобой случилось-то? — Кстати, мы кое о чем хотели тебя спросить, как бы не произнес Гарри. — Скажи, кто и что, кроме пушка, охраняет камень? «Тихо, вы!» — снова прошипел Хагрид. «Не надо тут об этом. Вы ко мне попозже загляните, там и поговорим. Насчет того, что что-то расскажу, обещать не буду, но здесь об этом вообще нельзя, школьникам такое знать не надо. А кто услышит, так подумает, что вы от меня все узнали, а я ни при чем. Тогда увидимся позднее». — произнес Гарри, и Хагрид шаркая вышел из библиотеки. «Интересно, что он там прятал за спиной?» — задумчиво спросила Гермиона. «Хочешь сказать, что это может быть связано с философским камнем?» — поинтересовался Гарри. «Пойду посмотрю, в какой секции он был», — произнес Рон, явно уставший от занятий. Он вскочил... И пару минут спустя уже вернулся обратно, держа в руках стопку книг, тяжело приземлившихся на стол. «Драконы», — прошептал он. Хагрид искал что-то о драконах. «Вот смотри. Разновидности драконов, обитающих в Великобритании и Северной Ирландии. И пособие по разведению драконов от яйца до адского чудовища». «Хагрид всегда хотел иметь дракона. Он сам мне сказал, в тот день, когда мы с ним познакомились», — заметил Гарри. «Но это противоречит нашим законам?» — удивился Рон. «Разведение драконов было запрещено в Варлокской конвенции 1709 года. Это всем известно. Если мы будем разводить драконов, Маглы узнают о нашем существовании». — А к тому же драконов все равно нельзя приручить, они опасны. Ты бы видел ожоги, которые получил Чарли в Румынии, изучая диких драконов. — Но в Британии драконов, конечно же, нет? — с надеждой спросил Гарри. — Конечно, есть. Рон посмотрел на него так, словно он спросил какую-то глупость. — Зеленые породы, коммуэлш и черные. «Хабридианские!» «Сказать по правде, Министерство магии кучу сил тратит на то, чтобы спрятать их от маглов. Нашим приходится накладывать заклятия на маглов, которые столкнулись с драконами, чтобы они навсегда забыли об этой встрече». «Так что же, — интересно задумал Хагрид, — с любопытством произнесла Гермиона». Час спустя, подойдя к хижине Хагрида и постучав в дверь, они с удивлением отметили, что занавески на окнах задернуты, а Хагрид впустил их в хижину, предварительно убедившись, что это именно они, и поспешно закрыл за ними дверь. Внутри стояла ужасная жара. Несмотря на то, что на улице было тепло, в камине ярко горел огонь. Хагрид приготовил им чай и предложил сэндвичи с мясом горностая. Но они, разумеется, отказались от столь экзотической еды. «Ну так что, вы вроде спросить чего хотели?» Первым начал разговор Хагрид. «Да». — согласился Гарри, решив, что не стоит ходить вокруг да около. — Мы хотели узнать, не расскажешь ли ты нам, что охраняет философский камень, кроме пушка? Хагрид неодобрительно посмотрел на него. — Не, не расскажу, — категорично произнес он. — Во-первых, я и сам не знаю. — Ну, а во-вторых, вы и так уж много всего разведали... Ни к чему вам больше знать. И я, если б знал даже, все равно бы не сказал. А насчет камня? Так он ведь здесь не просто так. Его из Гринготс чуть не украли.